неизвестно что подействовало советы калли или Лоо сам пришел в себя но на карнавале он от ивы не отходил пятерка земли успешно провернула свою задумку представление зладко вытаскивал живность из шляпы заставлял исчезать предметы гореть и не сгорать книги летать с столы и доставать платки из тех мест где они никак не могли быть, особенно часто почему то из декольте зрительниц и все это без магии Грым разыграл целый спектакль с подниманием гирь, статуй, кресел, преподавателей и неподниманием дэй. В человеческой ипостаси. За это Горгулья мстительно поставила его к стенке и заставила стоять на вытяжку, пока она бросает в него кинжалы. Получилось очень экспрессивно. Калли ожидаемо тоже имел успех. Канат натянули на высоте в три человеческих роста, благо бальный зал университета это позволял. Сама веревка оказалась намного тоньше, чем обычно, да ее даже видно не было. Казалось, эльф в серебристом костюме просто парит в воздухе. А ведь он там не только шел, но еще и делал стойки, подпрыгивал, сидел и даже лежал. Когда он проехался на колесе с педалями, все рукоплескали. Когда чуть не свалился с него, преподаватели не выдержали и магии сдернули его с высоты. Впрочем, Калли не остался в накладе. Его тут же обступили чуть ли не все девушки университета, засыпая комплиментами и вопросами, не покалечился ли он. Ива жутко смущалась. Зря ее поставили последней. Ей точно не превзойти то, что устроили друзья, только впечатление испортит. Пока она терзалась, в зале расставили необходимый реквизит. Щапа его опознал, оглядел зал, хозяйку и решил, что нужно все брать в свои лапы. Он вывернулся из рук девушки, застывшей в нерешительности, и поскакал к самой высокой из тумб. Знахарка ойкнула и рванулась за зверем. Парни заинтересованно посмотрели на ее ноги в разрезах костюма. Подражая дрессировщице с картинки из учебника, Ива сшила несколько широких полос замши и расцветила получившуюся юбку бисером и мелкими камушками. Верх из того же материала почти полностью открывал ее живот. Невиданная дерзость для этих северных краев. Кожа на металлические украшения и высокие сапожки завершили образ. Златка долго рассматривал ее и сказал, что если бы не голые руки и живот, решил бы, что перед ним шаманка из гор пред вечными снегами. Не хватает, правда, косточек и резных деревяшек. Иве такое сравнение понравилось. Сейчас этот наряд успешно маскировал ее неуверенность и даже растерянность, давая девушке немного времени, чтобы прийти в себя. Чапа тем временем добрался до тумбы, запрыгнул на нее и поднялся на задние лапы. зладко объявил их выступление. Под многочисленными взглядами Ива испугалась еще больше, чего не скажешь о Шуше. Он неожиданно ощутил в себе задатки большой звезды, довольно фыркнул, произнес свое короткое ай -э -э у и поклонился. Женская половина присутствующих умиленно выдохнула. Знахарка сцепила зубы и сделала театральный жест, будто представляя своего напарника. Щапа подпрыгнул и встал на передние лапки, задрав задние почти вертикально. Народ вокруг зааплодировал. Никто же не знал, что Шуш так даже спать может. Он вообще любил всякие странные позы. Вот и сейчас зверек потоптался на месте, потом опустился на четыре лапы и, подчиняясь Ивеному, «Але-оп!» приложил лапку к колбу, И картинно рухнул в обморок на спину. Вообще-то девушка хотела, чтобы он попрыгал с тумбы на тумбу, но Щапа отчего-то решил иначе. Возможно, даже не ошибся, потому что толпа ахнула. Он же вновь вскочил и поклонился. Зрители рукоплескали. Ива выдохнула и расслабилась. Похоже, от нее здесь ничего не зависит, поэтому нужно получать удовольствие. Она тоже раскланилась и после произнесла очередное «Алле!» «Оп!» — картинно махнув рукой. В этот раз Чапа решил все-таки поскакать с тумбы на тумбу, затем в кольцо и через палочку прыгнул. Крутился на месте, подчиняясь соответствующим жестам и ревно с накося глазами на окружающих. Оценили ли они его несомненный талант? Окружающие, к счастью, не подкачали. Особенно девушки, которые, оставив Калле, восторженно ахали на каждый выкрутас Шуша. Он млял и старался еще больше. Показал даже те фокусы, которые не хотел выполнять у Ивы. Знахарка только диву давалась. а Откуда что берется? Наконец, выкушав все припасенные у для него вкусности, Щапа остановился, раскланился и прыгнул хозяйки на руки, показывая, что звезда утомилась. Прощальный овации милостиво послушал. Знахарка тоже поклонилась и убежала к своим. Раскрасневшаяся и довольная, она вопросительно посмотрела на друзей. — Нормально, — буркнула Дей, зная, что иначе ее первую замучают вопросами, все ли хорошо прошло. — Молодец, Ива, — кивнул Златко. Согласен, — кивнул Калли. — Щапа, ты редкостный умница, — абсолютно серьезно обратился он к Шушу. Тот надулся от гордости и потянул лапки к эльфийскому бокалу вина. Юноша покачал головой и сотворил из воздуха ледяную чашу, сконденсировав туда немного воды. «Она не слишком холодная!» — заволновалась Ива. Чапа имел нехорошее свойство периодически простужаться. «Нет, я специально сделал ее потеплее. Соприкасаясь с чашей, вода станет нормальной температуры». Грэм фыркнул на эти нежности. «Заканчивайте сисюкать, Ивушка, пошли по пляшам!» В зале как раз вновь начали играть музыканты. Танцам адептов тоже учили, считая, что негоже выпускникам столь престижного заведения выглядеть неотесанной деревенщиной на балах или приемах. Преподаватель пошел даже дальше. Учил их и куда менее благородным танцам. Мол, никогда не знаешь, в каком обществе окажешься. С равной вероятностью можно и перед королем минуэты разводить, и на сельской свадьбе скакать. Услышав предложение тролля, его однако, удивилась. Обычно Грым не рвался танцевать. Разве что в трактире после пары кружек попрыгать, щупая какую-нибудь сговорчивую красотку. Но, видать, просто стоять оказалось еще хуже, поэтому она кивнула и спросила у Шуша. «Чапа, ты с нами или домой побежишь?» Зверек смешно потер носик лапками, повертел головой, потом махнул лапкой, спрыгнул с рук и поскакал к группе девушек с пирожными в руках. Они встретили его ахами, охами и пирожными. «Вот так вот!» — резюмировала Ива и подала руку троллю. Тот хмыкнул и повел ее в круг танцующих. Скоро они уже ладно прыгали в такт со всеми остальными. Когда Грым хотел, он мог быть на удивление ловким. — Эх, Ивушка, не была бы ты боевой подругой, отбил бы тебя упыря. Сегодня тролль решил быть галантным. Девушка засмеялась. — Только не говори, что я уже доросла до любимых тобой объемов. Грым критически осмотрел ее, насколько возможно, и даже ущипнул за попку. Знахарка взвизгнула и пообещала особой настойки в чай, чтобы в ближайший месяц никаких подобных желаний не возникало. Парень только хохотнул. «Не, до нужных объемов тебе еще расти и расти», — ответил он после. «Просто ты хорошая и правильная. Только чего тебя на этих худосочных хмырей тянет?» Тут Ива хотела уже рассказать другу о том наемнике с болота. Да только как про такое расскажешь? Вот он точно не был худосочным, хотя хмырем очень может быть. Она так и не определилась, как относиться к тому, что произошло, к своему странному видению, к тому, что в нем именно она кричала «Только вернись!» К тому, что он, этот неизвестный мужчина, нашел ее однажды, и к тому, что она ему снится. Разве так бывает? Это ведь даже не магия, предвидение. Больше похоже на видовство, когда нити прошлого, настоящего и будущего сплетаются в одну. Но что с этим делать, может понять только очень опытная ведунья. Ива пока такой не была. Девушка нашла взглядом ло. Он танцевал неподалеку с какой-то барышней с направления разум. Изящная красотка явно дворянских кровей двигалась легко и улыбалась, не размыкая губ. Взгляд живой и умный. Они явно о чем-то беседовали и обоим было интересно. его посмотрела на Грыма. — Ревнуешь? — Как он все видит? Знахарка прислушалась к себе. — Не знаю, — честно призналась она. — А так рыдала, что бедному Златка пришлось рубаху стирать. Травница смутилась. — Он и так их постоянно стирает, — пробурчала она. — Мне не нравится, что твой упырь заставляет тебя плакать. — Какие отношения обходятся без этого? «Просто я была не готова к этому, что ли, поэтому показала вам. Не нужно было, наверное, ну, волновать вас». Грым, понимающе кивнул. В их компании все обладали этой привычкой — держать все в себе. «Лучше так, чем если бы мы ходили и переживали, что с тобой случилось. Тем более, я так понимаю, у ушастый тебе действенный совет дал». От этих слов Ива залилась краской. Однако согласно кивнула. «Как думаешь, я смогу утащить щапу после сегодняшней охоты или придется левитировать эту неподъемную тушу?» Троль согласился на перемену темы и хохотнул. «Если что, помогу!» Он подбегнул. «И с кавалерами тоже!» Ива засмеялась, а потом благодарно потерлась щечкой а его могучее плечо. На следующий танец девушку пригласил Зладка, нахально опередив Ло, и завел с ней очень похожий диалог. Ива улыбалась и думала, «Какие же они у меня милые!» Потом до нее все же дорвался вампир, и они протанцевали с ним два танца подряд. Ло собрался ангажировать его на третий, но тут, как из-под земли появился Кали и оттеснил его, еще и выразился в том духе, что негоже их подругу постоянно занимать своей персоной. Девушка только головой покачала. — Ну, точно, милые. Кали! — заговорщически шепнула она. — Да, — тем же тоном отозвался эльф. — А ты в курсе, что сейчас за танец будет? Эльф прислушался к музыке. На его лице мелькнуло выражение «О, нет!», но он быстро взял себя в руки. — Шухплаттер, насколько я понимаю, — произнес Кали с неподражаемой интонацией идущего в безнадежный бой героического солдата. Знахарка хихикнула. Представить себе, что утонченный эльф будет притопывать, щелкать каблуками, хлопать по бедрам и коленям, попростецки приседать и прыгать не получалось. Этот нарочитый танец казался деревенским даже для знахарки. — Хочешь, отойдем, — предложила сострадательная девушка. — Ивушка, неужели ты сомневаешься в моем танцевальном мастерстве? — подмигнул ей эльф. «Или выдержки?» «Скорее я не сомневаюсь в твоем вкусе!» Калли мелодично засмеялся и повел ее в круг. Им удивились, но послушно расступились. «А ты слышала, что раньше этот танец считался сватовским?» «Очень давно», — скептически заметила Ива. «Давно, но и вампиры — народ древний», — усмехнулся эльф и отступил назад, лихо ударив себя по коленям. Сейчас он смотрел на нее так озорно, что не поддаться было невозможно. Девушка послушно притопнула, подняла руки и закружилась. Вот чего не отнять у этих старинных народных танцев, так это задора. А еще во время них кавалер обязательно так или это касался партнерши. Уже через полминуты Ива поймала себя на том, что улыбается во весь рот, стреляет глазами и вообще ощущает себя удивительно счастливой. «Спасибо!» — шепнула она одними губами. Калли лишь ухватил ее за талию покрепче. «Люблю деревенские танцы!» — уже откровенно хохоча подумала девушка. Эльф не успел довести знахарку до их компании, когда им на перерез вышел один из огненных и пригласил его Она радостно согласилась. На этот раз танец был не столь экспрессивным, да и партнеры постоянно менялись. Народ уже достаточно расслабился, но еще не устал. Поэтому пар на площадке оказалось множество. Знахарка про себя поразилась, что очень многих из сменяющихся кавалеров она знала. А ведь проучились всего год. Правда, были и те, кто скрывался за масками. Вот и сейчас с ней танцевал высокий мужчина в плаще и с закрытым лицом. Девушка и не обратила бы на него внимания. Она даже не разобрала, что за костюм на нем. Но, притянув ее ближе, незнакомец произнес. «Помнишь меня?» Ива вздрогнула. Голос она узнала. «Тот самый наемник!» Она мгновенно вспомнила тяжесть его веса, когда он навалился на нее, жесткость его рук на шее и чувство отчаяния от невозможности противостоять. И еще в памяти всплыло то странное видение. Даже не видение, а голос, который кричал. «Только вернись!» Как будто снова пережила то мгновение. Почти оглушающий в своей пронзительности, надрывности, крик прямо в мозгу. «Только вернись!» — кричала женщина, молодая женщина. Кричала так, будто теряла кого-то бесконечно дорогого. и знала кого? Его. Этого мужчину, который сейчас ее убивает. Но ему не услышать. Она кричала в голове у травницы. Но он замер, совсем немного не доведя дело до конца. Остановился, не убирая рук с шеи девушки. — Только вернись! — крик повторился с другой интонацией. Отчаяние, надежды, мольбы, обращение не к нему, к судьбе. Он больше похож на шепот или даже стон, но такой болезненный, что снял другую боль, физическую. Мир в глазах Ивы перестал расплываться. Только потом девушка поняла, что это был ее голос, но так и не разобралась, что это все означает. — Я знаю, кто ты, — продолжил тем временем мужчина. Ива из Восточных Лесов по прозвищу Знахарка. — Почему по прозвищу? — обиделась она. — Я и есть Знахарка, получше многих. — Из рода Знахарк и ведьм. Мать умерла при родах, отец неизвестен, воспитывалась тетушкой, невозмутимо продолжал незнакомец. «Знаю, кто твои друзья. Только что за ерунду ты со мной сотворила? Не знаю». Они то сближались, то удалялись, подчиняясь музыке. Скоро должна была наступить смена партнеров. Ива и хотела этого. Мужчина пугал ее и одновременно ощущала, что объясниться нужно. «Я ничего с тобой не делала», — зашептала она. «Это ты пытался меня убить. И вообще, если бы я тебя не приложила...» то так бы и пер ту штуку, куда там её нужно было. И это, почти точно, убило бы тебя. Так что поблагодари лучше. — Благодарю, — совершенно серьезно кивнул незнакомец. Я пришел к тем же выводам. — В самом деле, — поразилась девушка, — в этот момент танец развел их. Руки знахарки схватил гном из огненных и буквально закружил ее вокруг себя. И Ива мгновенно потеряла наемника из виду. Наверное, она была даже рада этому. Музыка, активные движения танца, разные кавалеры, чужие прикосновения привели ее в себя. Поэтому, когда незнакомец в плаще вновь оказался рядом, прямо заявила ему. — В общем, я только ответила на твое нападение. Приложила, конечно, по голове, но это только на пользу пошло. Сразу магия подчинения слетела. — Только вернись, — произнес он совершенно особенно. Это же ты была? Ты кричала. Не наеву. Прямо у меня в голове. Ива дернулась, сбиваясь так-то. Я не знаю, что это было. Возможно, защитная реакция. Магия какая-то, которую невольно выдала. Ведь я умирала, гоблин, тебя побери! Я не хотел этого, покачал головой мужчина. Приношу свои извинения. Знахарка только хмыкнула. «За то, что меня хотели убить, у меня еще прощения не просили», высказалась она спустя мгновение. В очередном па незнакомец оказался совсем близко и, еще чуть подавшись вперед, шепнул ей на ухо. «Но теперь ты мне снишься». Надо отметить, что Иву вновь поразили эти слова. «Неужели до сих пор?» «Наверное, девушки не так часто прикладывали тебя по голове». Танец вновь разъединил их. Больше, сколько знахарка не крутила головой, она не видела своего незнакомца. — Нужно было, что ли, имя узнать? — запоздало подумала Ива. Мысли крутились в голове, заставляя ее вновь и вновь вспоминать беседу. Наемник, кто бы он ни был, успел узнать довольно много, не говоря уже о том, чтобы найти ее аж в Стонхерме. За многие версты от места, где они повстречались. Как? Грым, конечно, тоже умудрялся порой доставать информацию из воздуха. Но все равно. Как? Он и в трактире тогда, после приключения в Варапусицких болотах, отыскал ее. Значит, опасный. А еще речь. Она оказалась девушке слишком правильной для обычного наемника. Хотя в эту профессию приходят из разных сфер. Те же младшие дворянские сыновья, например. Но все же... Девушку беспокоило, что этот неизвестный человек может ей навредить. Кто знает, что у него там в голове творится. Решит, что ему такие сны не нужны и прирежет в темном переулке. Да, она старается быть осторожной, не ходить одной опасными дорогами, накладывать на себя щиты. Однако и на старуху бывает проруха. Магия же ее пока не настолько сильна, чтобы спасти в любом случае. Что же делать? Идеально было бы обо всем поговорить спокойно, объяснить ему, что она ни в чем не виновата. Однако он снова исчез. Где и кого искать неизвестно. Да и... Ива почему-то знала, что этого человека просто так не найти, если он того не захочет. К тому же, признаться, знахарка и сама этого не хотела. Немного помучившись мыслями о незнакомце-наемнике, Ива все же успокоилась. Не похож он был на ненормального, по крайней мере сейчас. А друзьям все же придется рассказать об этом случае. Может, посоветуют что-нибудь, или все же не рассказывать? Бал тем временем продолжался, как и танцы. Ива еще потанцевала сло, потом с друзьями по разу, затем с кем-то из однокурсников. Приближалась полночь. Самый волшебный миг этого праздника. Карнавал Кленовых листьев целиком состоял из самых разнообразных традиций, главной из которых был самый знаменитый танец этого мира — полет кленовых листьев, которые начинали играть за несколько минут до двенадцати. Ива невольно вспомнила прошлогодний бал. Ло точно так же склонился перед ней, приглашая, и она точно так же дала согласие. «Теперь самое главное, чтобы праздник закончился иначе». Девушка оглянулась и поискала глаза медэй. Та поймала ее взгляд и криво усмехнулась. Она тоже все помнила, как и парни. Ива видела, что они тоже посмотрели на горгулью. Стой все было в порядке, даже с учетом того, что их подруга сейчас танцевала в объятиях оборотня. Танец заканчивался, он всегда заканчивался ровно в полночь, чтобы за мгновение перед ней. Отзвучала последняя нота и повисла тишина. Такая же волшебная, как весь этот день, как вся эта неделя. Их кульминация — самый главный миг осени. Даже если ты уже много раз целовал эти губы. Ло наклонился к Иве. Она потянулась к нему. Куранты начали бить. И в этот миг что-то изменилось. Дрогнула магия вокруг. Вампир как-то странно застыл и будто сквозь его лицо проступили чужие черты. Девушка их узнала. Темные, отдающие фиолетовым волосы, белая, будто фарфоровая кожа, огромные темные глаза. На голове высокая квадратная шапочка, яркий и необычный. Когда Ива в первый раз его увидела, она подумала, «Такого в жизни не бывает!» И, в общем-то, она была права. Однако он был. «Приходи ко мне!» Голос раздался прямо в голове. Тонкие губы не дрогнули, не разомкнулись. «Жду у себя. Сегодня». Магия вокруг снова вздрогнула, и он исчез. Ло все так же продолжал тянуться к Иве, однако настроение уже было не то. «Что хотел от нее Стонхерм?» Ива лежала в своей кровати. И с досадой думала, что Ло опять обиделся. Не так она его видите или поцеловала. Ну да, после появления Стонхерма она была сама не своя. Но девушка не могла объяснить другу внезапную свою перемену. Может быть, ей хотят сказать что-то секретное? Знахарка задумалась, вспоминая первую встречу со Стонхермом. Не с городом, а с его душой, духом, воплощением. Ива не знала, как правильно назвать это создание. Год или около того назад она набрела на необычный трактир и зашла в него погреться, отведать пирожных со свежими ягодами. Зимой. Примечание. Подробнее в романе «Уроки колдовства». Конец примечания. Странные разговоры, странные люди. И он, мужчина с лицом красивой куклы, живой, но совершенно нереальный в своих свободных одеяниях и с веером в руке. Ива помнила собственные ощущения, когда он рядом. Ты его видишь, чувствуешь, но одновременно его будто нет. Невероятное что-то. Тогда они не сразу поняли, кто он. Каких только теорий не было. Девушка наморщила лоб. Стонхерм был странным и как город, и как личность. Ива знала, что он не так уж часто вмешивается в судьбу людей, но иногда он выбирал себе тех, кто ему казался интересным и переворачивал их жизнь. Так было и с Кайей, женщиной-гончаром. Тогда знахарка и ее друзья послужили своего рода орудием для выполнения его желания. Однако с тех пор свое человеческое воплощение он больше не показывал. Хотя порой Иве казалось, что она ощущает его присутствие. Впрочем, в красоте его улиц, домов, площадей, парков всегда чувствовалось что-то мистическое. Так зачем же он позвал ее сейчас? Это совсем на него не похоже. И что делать, Сло? На утро Ива была полна решимости все досконально выяснить. Стоунхерм никогда раньше ее не звал, значит она действительно нужна ему сейчас. Следовательно, нужно бежать навстречу. Девушка не сомневалась, что у себя... Это в том трактире, где она впервые увидела странного фиолетово-волосого типа в квадратной шапочке. Это место появлялось, или, скорее, оживало, только когда Стоунхерм того хотел. Или, может, когда оказывались рядом те, кого там желали в данный момент видеть. Каменный город любил все необычное, странное. Как же одеться к нему навстречу? Это когда-то у Ивы было только собственноручно вышитое льняное платье. «Теперь, пожалуйста, только выбирай». «Даже вот серебристо-белый наряд королевы зимы». Девушка хихикнула, представив, что ей скажет Стонхерм, если она явится пред его очи в таком костюме. Вот только многочисленность, проблему, что же надеть не решала, скорее усложняла. Фиолетовую юбку и шнурованный спереди корсет, кожаные брючки и вышитую бисером куртку, зеленовато-бурую рубаху для алхимических практикумов. Ива застонала. Как порой проще было в деревне. На каждый случай свои правила. Да и нарядов всего три. Нарядный, обычный и старый. Проблема выбора возникла из-за того, что девушке хотелось показать. Она выросла, она меняется. В результате долгих метаний по комнате и десятка примерок знахарка надела замшевую юбку с вышивкой почти такого же цвета, что и сам материал и светлую льняную блузку с той же вышивкой, теми же нитками. Довершали наряд шнурованые шнурованные полусапожки и плотная куртка. С середины первого осеннего месяца обязательный элемент костюма стонхермцев из-за холодных северных ветров с моря. Любимая сумка с пространственной магией, куда можно было положить половину ее знахарских запасов, и она готова. «Я ушла!» — крикнула девушка, выбегая из домика. Да и, разумеется, не ответила. Ива улыбнулась. Был полдень, выходной, просто обязательный после карнавала кленовых листьев. Все отсыпались после вчерашнего. Даже, наверное, сегодняшнего, ведь большинство закончило праздновать ранним утром. Обычно в выходные здесь было куда более шумно. Но сейчас никто и ничто не мешал девушке наслаждаться тем особым вкусно горьким воздухом, который возникает в приморских городах в середине осени. Ей нравились эти узкие дорожки между домиками, громада университета на фоне бледного неба, перешептывающиеся деревья и едва слышный шум города за стенами огороженной территории. Бодрым скорым шагом она направилась к воротам с концептуальным «Подумай, а нужен ли ты здесь?», когда увидела, как к ее окну подлетает знакомая фигура. Не раздумывая, Ива нырнула в тень дерева и замаскировала свою ауру как раз учили на предыдущем занятии в рамках программы «Выжить в любых условиях». Как известно, Стонхермский магический университет в первые годы обучения старался дать адептам максимум знаний для выживания в любых условиях. Потом уже преподавали более академические знания. Поскольку многие монстры, как и вражеские маги, умели находить людей и прочих разумных существ по энергетическому следу, то умение скрывать свое присутствие и таким образом было весьма актуальным знанием. Ло, конечно, не был вражеским чародеем, да и чудовищем его назвать сложно, хотя кое-кто мог с этим поспорить. Но Иве не хотелось сейчас выяснять с ним отношения. А ведь непременно придется. Вампир обязательно поинтересуется, куда она идет. Придется врать, что к клиенту. Парень обязательно захочет ее проводить и нарвется на отказ. В результате что? Очередная обида и недопонимание. Знахарка вздохнула. «Ну почему так? Ничего же плохого не делает, не изменяет, но постоянно виноватая. Разве так раньше было? Что же изменилось? Неужели во всех отношениях так?» Стуча к облучками по каменным мостовым, Ива быстро прибежала на нужную улицу. Трактир стоял на прежнем месте и даже ничуть не изменился. Тот же небрежно обшарпанный вид. Краску так и не обновили, с улыбкой подумала она. Три деревянных косых ступени, тяжелая дверь, виноградная лоза, скрывающая полустертую надпись, и витрина, полная пирожных. Интересно, там снова будет тот трактирщик в одеждах из разных эпох? Ива про себя хихикнула. Потому что Стонхерм путается в стилях. Еще знахарку интересовало, будут ли другие посетители, или сегодня у них рандеву на двоих. Ива легко взбежала по низким ступенькам и потянула на себя дверь, чувствуя, как настроение рвется вверх. Она так соскучилась по этому чудику в квадратной шапочке. А еще это ведь сказка, ожившая сказка. Как иначе объяснить то, что можешь общаться с городом, как с личностью? Дверь открылась, и Ива, вновь, как и когда-то давно, оказалась в центре внимания. А, госпожа чародейка! Трактирщик оказался тот же, да и приветствие то же самое. «Давненько, давненько вас не было. Проходите, проходите. Чаю? Или чего покрепче?» В прошлый раз дело происходило зимой, и ей предлагали только Глинтвейн. «Рада вас видеть!» — разулыбалась девушка. «С удовольствием выпью чашечку чая». «И, конечно, с пирожными. Ягодные, насколько помню». Знахарка почувствовала когда же без горячих напитков внутри разливается тепло. «Именно их!» — кивнула она и, оглянувшись, направилась к столу у стены, где когда-то сидела с Каей. С гончаром они виделись часто. Каи исправно снабжала травницу всевозможной тарой под ее зелья. Кстати, в ее оригинальных горшочках они уходили гораздо лучше и по более выгодной цене. Обе девушки оказывались в прибыли. «Кстати, надо заскочить к ней!» — и соскучилась. И за лето все закончилось. Пока несли заказ, Ива оглядела зал. Снова, как и всегда, здесь присутствовали самые странные личности. Прямо за соседним столиком сидела нечто синее со здоровыми ушами и увлеченно лопало грибы прямо руками. А слева от двери примастились настоящие кентавры. Евушка с трудом заставила себя не пялиться на них. Все-таки нечасто их увидишь в каменном городе, у дальней стены. Прямо практически настоящие феи. Нежные лица, тонкие тела, золотистая кожа и одежда из странной струящейся ткани, будто не руками пошита. Одна из девушек в руках держала лютню. «Вот бы спела!» — замечталась Ива. На красавец с интересом смотрел худой рыжий юноша в кольчуге. «Как интересно! Лицо молодое, а глаза будто лет на десять старше», — подумала травница. К ней подошел подавальщик, подросток с длинными ушами, но не эльф. Может быть, полукровка. Улыбнулся светло и хитро. Такому хочешь, не хочешь, а на чай оставишь. Ива тоже не удержалась. Мальчишка ловко поймал монетку и шепнул. «Скоро будет!» Девушка благодарно кивнула. Дверь открылась, и знахарка невольно обернулась. Вошедшие, трое мужчин и женщина, поразили ее. Яркие одежды то полупрозрачные, то будто покрывало. Невозможно темные волосы и глаза, смуглая кожа, экспрессивные жесты, разнообразные звонки украшения. Откуда эти южане явились? И зачем? Ива знала, что просто так трактир Стоунхерм никого не находит. Можно сесть прямо напротив, но если его хозяин не захочет, не увидишь его. По крайней мере, вот как сейчас, работающим и полным гостей. Выходцы из южных пустынь под заинтересованными взглядами прошли трактир до самого конца и подсели к старому волшебнику, недобро посматривающему по сторонам. В руках он катал, искрящийся синим чародейством шарик. Через мгновение к ним присоединился эльф с зеленоватыми короткими волосами. Что тут происходит? Травница только покачала головой. Стон Хэром в своем репертуаре. Ты старалась ради меня. Голос раздался совсем близко. Ива вздрогнула и подняла глаза. Он ничуть не изменился. Те же тонкие черты лица, та же задумчивость во взоре, длинные одежды, которые в этом городе никогда не носили. Да и носили ли где-нибудь такое вообще? И веер, вновь не успевающий за хозяином, будто на самом деле был непродуманной иллюзией. У Ивы аж слезы на глаза навернулись. Стонхерм это увидел и тепло, чуть грустно улыбнулся. Провел тонкими, нечеловечески белыми пальцами по щеке девушки и продолжил. — Я польщен. Мужчина уселся напротив и внимательно посмотрел на нее. Даже не в глаза, а как будто охватывая всю ее. Ива поерзала, улыбнулась, сделала глоток чая и, наконец, не выдержав, вопросительно подняла бровь. Однако Стонхарм молчал. — Ты позвал меня? Он поднял ладонь, останавливая ее слова. Ива послушно замолчала. Девушка не понимала, что происходит, но решила не плыть против течения. Взгляд мужчины стал еще более отстраненным. Прошло немало времени, прежде чем он вновь сфокусировался на знакарте. — Да, я не ошибся, — печально произнес Херм. Вы с друзьями уже по уши в этом деле. «В каком деле?» — растерялась девушка. Ответом ей был лишь вздох. Наконец мужчина продолжил, чуть хмуря тонкие брови. «Ива, я должен буду просить тебя об очень большом одолжении». Девушка насторожилась, но он снова замолчал. «Каком?» — не выдержала знахарка. Стонхерм еще раз внимательно ее глядел «Ты очень молода, Ива, и друзья твои тоже». Это наполняет меня печалью и одновременно немного успокаивает. Ты знаешь, я много раз оказывался в беде. Она кивнула. На город действительно не раз нападали. И, как это ни странно, несмотря на огромное количество взрослых магов и воинов, защищали меня в действительно опасных случаях именно молодые. Как юноши, так и девушки. Возможно потому что в них больше дерзости, промолвил он. Или меньше сознания опасности? Впрочем, какова ни была бы причина, это факт. И он некоторым образом вселяет в меня надежду, но спокойней от этого не становится. Стонхерм и возопнулась. Трудно было звать сидящего напротив человека именем города. Я не понимаю. Да, я знаю. Прости мне эти мысли вслух. Попробую говорить по делу, ведь так у людей принято. В ответ девушка промолчала, чтобы не сбить всего славного начинания. Такие, как я, не всегда живем в одном времени, как люди. Иногда мы видим прошлое так же отчетливо, как настоящее, а иногда заглядываем в будущее. Такое, конечно, редкость, ведь будущее многовариантно, но порой случается. Особенно в случаях, когда это будущее, его события похожи на страшный вал, надвигающийся неумолимо и бездушно. Такое будущее погребает под собой все, что попадает под его копыта. Людей, правителей, страны и города. Мужчина еще раз внимательно всмотрелся в девушку, будто ища в ней что-то. и занервничала. Сюда бы зладко, он бы точно все понял. Однако стонхерм всегда говорил только с ней. Убить город нелегко, Ива. Можно уничтожить здание, убить всех людей. Но даже если никого не останется, придут другие, и город снова будет жить. Чтобы его уничтожить, нужно убить его суть, душу. Тебя? Я всего лишь образ. Иначе говорить с тобой было бы сложно. Я говорю о другом о сути города, его духе, его культуре. Меня строили существа самых разных рас, но больше всего было людей. Если на ваше место придут эльфы, я изменюсь, но не умру. Горгульям я смогу подарить свои ветра. Оборотни тоже вряд ли слишком изменят меня. Тролли? М-да, этого, конечно, бы не хотелось. Но и это не убьет меня. Ведь, откровенно говоря, Как вы влияете на меня, так и я влияю на вас. Однако, если придут те, кто однажды уже пытался сюда прорваться, меня не станет. Тихие слова в наполненной шумом таверне показались громом среди ясного неба. Ива содрогнулась от внезапного холода и нахлынувшего ужаса. И именно это я видел в своих видениях. Спустя пару часов Ива сидела в гостиной в их сдай-домике и также странно смотрела на друзей. Он сказал, что вся эта история с Миугарей — это подготовка, малая капля в море, что в этот раз они умнее. Златка вновь сидел ближе всех, стараясь не пропустить ни слова. То, что живое воплощение города первым попросило о встрече, тревожило его уже одним своим фактом. Дэй как раз принесла чайник с кухни а Калли изящно разливал чай по чашкам. Воздух мгновенно наполнился земляничным запахом. Ива лично составляла этот сбор. Он напомнил о Лете, о тетушке, об их доме. «До восточных лесов они не дойдут», — подумала травница. Но уроки истории не прошли даром. «Сразу. Но как обоснуются, так доберутся до всех». «Так кто они?» — не выдержал Грым. Он показал мне картинку, будто не в попад ответила девушка. Она сразу в голове появилась, как... Как воспоминание или что-то подобное. Телепатия, — мгновенно определил Златко. Наверное, там... Ребята, я даже не знаю, как их всех назвать. Какие-то здоровые орки, больше тех, что у нас. Ети, волкообразные твари, куда там Сержу? «Кто-то очень на троллей похожий!» Ива кинула смущенный взгляд на Грыма. «Только опять же больше!» «Есть такие!» — совершенно спокойно кивнул тот. «Потом такие... будто из льда и шипов! Еще на гоблинов похожие, только не зеленые или серые, а какие-то белобурые!» «И великаны! С башню на городской стене!» «Боги! Как от таких защититься?» А еще на кабанов были похожие, с бивнями. Да я даже половину описать не могу. Твари из-за гор предвечными снегами, — тихо произнес Кайли. Златко кивнул. Он пришел к такому же выводу. — Будет новое нашествие? — спросил юноша. — Это Астонхерм сказал. Ива зажмурилась и несколько раз судорожно дернула головой, соглашаясь. Он сказал, что они прорвут оборону форта в перевалах просто снесут ее массой и одновременно нападут с моря. Морские орки снова с ними. В этот раз они не просто попытаются награбить побольше, а повезут воинов из других племен. Дракары поплывут вдоль всего побережья, войдут в устья рек и двинутся вверх по ним. войсках хлынут в малозащищенные от такой напасти срединные земли. Стонхэрм будет на их пути одним из первых. Девушка глубоко вздохнула чтобы второй раз за пару дней не сорваться в рыдание. Теперь прошлый повод для слез казался просто смешным. Он показал мне, от города просто ничего не останется. Как передать ужас от вида знаменитой башни, часы которой обломками лежат на почерневшей от боевых заклинаний мостовой, половины ратуши, разбитых в витражах и фресках, домов, почти срытых землей, огрызка в стен расколоченного памятника востроглазому Анка и верящей в предчувствие Мирене, которые в прошлый раз защитили Стонхерм. Но страшнее всего от вида университета, обвешанного телами магов, в основном младшекурсников, все старшие пали в бою. У Ивы стучали зубы. Она знала, что город от этого не оправится. Хотелось завыть от ужаса и нечеловеческой в прямом смысле жестокости. «И это их будущее!» Девушка, как смогла, пересказала друзьям видение Стонхерма. Он был милосерден, не больше минуты. Но этого хватило, чтобы до конца жизни знахарка просыпалась в кошмарах. Побелели все. Наверное, вид Ивы, потрясенной до основ, немало этому способствовал. Он сказал, они стали умнее, шаманов много. Сказал, что они готовились кто поумнее проникали в наши земли и устраивались в чиновники, в армию, много лет готовились. Калли и Златка тревожно переглянулись. И еще он сказал, что эта магия, которая неожиданно появилась у миугорийцев, она их из-за гор, мол, сами миугорийцы до такого бы не додумались. Они хотели ослабить нас, в смысле Тиану, мы же первые стоим на их пути. В фортах в большинстве своем именно наши войны. Примечание. Тиана — страна, где происходят события. Стонхерм находится на ее территории. Конец примечания. Неугария ослабила бы нас до войны. Быстро проговорил Златко то, что давно вертелось на языке. Эти куклы развалили бы армию, снабжение, отношения с другими странами и расами. Может, даже экономику. Юноша на миг замолчал а потом тихо и отчетливо произнес несколько слов, которые раньше при девушках себе не позволял. «Именно!» — такие Ива. «На это отводилось еще пару лет, но ты их раскрыл, и они узнали об этом. Потом мы еще по воропусицким болотам потоптались. Да и не только мы такие умные. Все-таки те, другие, не всегда могли без проблем влиться в наше общество. Многие прокололись». Многие замыслы не сработали. Стонхерм считает, что из-за всего этого нашествие начнется раньше. «Когда?» — наверное, это спросили все. Или, по крайней мере, подумали. «Он не знает, но скоро». зладко вскочил и забегал по гостиной. Дэй и Грым сидели подавленные. «Нужно срочно отправляться к Эрилу. У него есть выход на принца. Ива, тебе придется поехать со мной». «Нужны еще предсказатели!» «Златка, подожди!» Калли поднял руку в восстанавливающем жесте. «Ива, Стонхерм рассказал это тебе, чтобы ты передала зладко и через него наверх? Или еще по какой-то причине?» «Думаю, и так, и так!» вышла из оцепенения девушка. «То есть у него есть план спасения?» Само о себе не позаботишься, никто не позаботится!» истерично хохотнула Дэй. — Есть, — кивнула знахарка. — Только вам он не понравится. — Сейчас я согласен на любой. Так же нервно хмыкнул Берин. — Ну да, я тоже, — раздалось со всех сторон. — И я уже согласилась, — подумала Ива. — Теперь выбора нет. Он сказал, что все произошло потому... Девушка сделала паузу, стараясь воспроизвести фразу максимально точно, что камни напитались, мол, Есть какие-то камни в разных землях. Это какие-то особые камни. Я не знаю, Стонхерм не объяснил. Они втягивали в себя энергию веками, а потом раз и напитались. И из-за этого народы из-за гор получили резкий скачок. Они будто стали умнее. Помните, нам рассказывали на уроках, что во время нашествия многие племена больше напоминали животных, чем разумных или хотя бы полуразумных? А вот энергия этих камней вроде как перевела их на новый уровень. И магию их тоже. Кали и Златка переглянулись. Почему же он столько веков молчал? Он не знал, — покачала головой Ива. Сказал, что они все, я так думаю, речь о городах, ну, таких же, как он, воплощенных, даже не подозревали. Мол, камни подобным образом себя не проявляли. Они, ну, они, города, почувствовали только, когда все это случилось, но сразу не разобрались. Фонит что-то, ну, так мало ли что может фонить. И, кстати, он сказал, что это даже могут быть не камни, а места типа поляны или круга камней, или вот как воропустцы, целое болото. — Там тоже был камень? — Вроде бы нет, просто пример. «А как их найти, он сказал?» Златка уже горел. Его деятельная натура требовала немедленно мчаться решать проблему. «И что с ними сделать?» «Да», — порадовала девушка друзей. «Ну, в общих чертах. Он дал мне амулеты». Ива притянула к себе свою знахарскую сумку и аккуратно выудила оттуда завернутые в платок подвески. Артефакты представляли собой обычные полудрагоценные камни, Почти без обработки, разного цвета, на кожаных плетеных шнурках. Они должны привести нас к каждому из этих камней. Их всего пять. Амулетов четыре, тут же заявила дей Друзья обступили травницу, стоило ей взяться за сумку. Да, потому что один камень главный, и его так просто не найти. Нужно нейтло... нейтрализовать первые четыре. «Направление к ним амулеты и покажут. Это первая их функция. Вторая, после того, как справимся с этим, нас должно перекинуть или направить к пятому камню». «Ива, я правильно понимаю, что если амулетов четыре, то предполагается, что поедут четыре группы?» «Осторожно, явно не желая слышать ответ, спросил Калли». «Его худшие подозрения подтвердились». «Да». Первый камень находится где-то в Срединных землях, недалеко от Златославы. Отлично! — обрадовался Бэрин. Он любил эти места. Второй — где-то на Южных островах. Вообще потрясающе! Третий — под землей, где точно Станхерм не знает, но вход здесь, в каменном городе. Тролль выругался. Не любил он подземелий. А четвертый — знахарка помедлила. На севере. «Ива!» — вопросительно поднял брови Златка, мгновенно почувствовавши, что подруга не договаривает. «Только не говори!» «Да!» — покаянно призналась девушка. «Да, где-то в их она выделила местоимение. В землях». В этот раз выругались все, даже эльф. Но он тут же спросил. «Ива, а нельзя уничтожить какой-то один камень? Или два-три?» «Наверняка же это разобьет систему, и они не сработают!» Знахарка помотала головой. «Там система работает против нас. Если разбить один камень, остальные просто распределят между собой его силу». Стонхэром сказал, что пока не уничтожим пятый камень, угроза не пройдет. «Не получится схалявить ужастой, хмыкнул тролль, уже немного пришедший в себя. Калли только передернул плечами. Ива! А почему он обратился именно к тебе? Ведь наверняка же он может общаться не только с тобой. Девушка криво и грустно улыбнулась. В его видениях были именно мы. Чтобы осознать это утверждение, потребовалось немало времени. Первым отмер Златко. Но почему? Рассуждая вслух, спросил он. Есть же куда более сильные маги, да хотя бы доучившиеся. «Может, потому, что нам не поверят?» — предположил Калли, тоже явно еще размышляя. «Это мы уже сталкивались с воплощением Стонхерма. Но расскажи кому-то, бред же получится. Дух города, камни, помогшие далеким племенам из-за гор скакнуть в развитии. Пойди туда, не знаю куда». «Эрил поверит!» — обиделся за брата Златка. «Эрил поверит!» — кивнул эльф. «А поверят ли те, кому он будет докладывать, чтобы получить помощь?» «А действовать нужно быстро», — добавила Ива. «Стонхерм сказал, что необходимо торопиться. Он не знает, как долго будет наш путь и когда нападение, но нужно предполагать худшее». «Ох, как же мне все это не нравится!» — пробормотала Дэй, потом встряхнулась. «Я могу отправиться на север. Я каменная. да и хмыкнула она. За свою могу сойти. К сожалению, на север должна отправиться я. Ива чуть не плакала. Вот куда-куда, а туда ей точно не хотелось. На травницу уставились с ужасом. Любой из них лучше подошел бы для этого похода, чем знахарка. Опять видение? Не только. Как уничтожить другие камни, Стонхерм не знает. Но для того, что на севере, нужна видовская сила. «У меня она есть. Другой просто придет туда напрасно». «Или нужно взять другую ведунью», — нахмурился Златко. «А найдешь желающих?» — поднял бровь Кальди. Ему, как эльфу, проще всего было смириться с предсказанием. Половина событий в истории дивного народа начиналась с того, что кому-то что-то навещали. Для эльфов понятие судьбы было фундаментальным и даже не оспаривалось. Выпала такая судьба. — Прими ее и двигайся в правильном направлении, сохраняя достоинство. — С учетом нехватки времени. — Если удастся убедить принца, то можно приказать, — ответил Златко. — Я бы не стал спорить с судьбой. — А я не хочу терять друзей, — возразил Берин. — Да и будущее многовариантно. Сам Стонхерм так сказал. Калли покачал головой. — Что ж... Давай попробуем найти ведунью, и тогда поговорим. Ива, а что делать, когда найдем эти камни? Дэй да надоело слышать перепалку. Стонхерм сказал, что нужно обратиться к хранителям тех мест, они нас ждут. А там или они подскажут, или самим думать. Он не знает. Может, достаточно стакан воды вылить, а может, и ритуал с жертвами. Я правда не знаю. Единственная мысль. Обычно работают противоположности, как тот же Светоч против нежити. Эльф кивнул, услышав про свое любимое заклинание. как то все неопределенно!» — скривился Златко. «Зато в нашем духе!» — хохотнул Грым. «Не могу не согласиться!» — удивила всех дей «Если бы был четкий план, я тут же бы заподозрила какой-то подвох. А так, очень похоже на то, как мы вечно в передряге попадаем!» «Только в этот раз передряга какая-то слишком крупная!» — вздохнула Ива. «Ну так и мы растем!» «Ага, второй год обучения! Мастодонт и магии!» «Думаешь, с другими такого не случается?» — задумалась дей «Может, мы и просто не знаем?» «Девки!» — определил Грым. «Лишь бы лясы по какой-нибудь гоблине поточить! Ивушка, я правильно понимаю, что нам придется разделиться?» «Я не знаю. Нам просто нужно уничтожить эти камни. Северный, скорее всего, моя беда, а как с остальными, понятия не имею. Однако нужно как можно быстрее все сделать». «Тогда придется разделиться», — задумчиво решил Грым. «Я не знаю», — повторила Ива. «И Стонхерм не знает. Как я поняла, видеть будущее, искать в нем пути к спасению, даже для него нелегко». Он вытащил из этой своей способности все, что мог. А может, и не он один, ну и другие, такие же. Кстати, есть же целая толпа предсказателей, один другого круче, — оживилась Дэй. Неужели они не могут пошуршать по будущему, да все выяснить? Златка и Калли, до этого что-то обсуждавшие на пару, присоединились к друзьям. Я попрошу Эрила поднять на ноги всю эту толпу в лес Берин. При короле есть даже штатный предсказатель. Пусть поработает. Ива вдруг ощутила панику. «Даже если все они скажут, что в ближайшие пару веков Тиану ждет мир и благолепие, я все равно пойду», — заявила она. «Я тоже», — кивнул Грым. «И я», — тут же добавила Дэй. «Все равно они все шарлатаны и проходимцы». «Да я не спорю, что нужно идти». зладка аж попятился от такого единодушия. Просто если кто-то авторитетный подтвердит наши сведения, будет проще получить помощь. А помощь никогда не помешает. Своим дивным голосом подвел итог Калли. Но я тоже пойду. Если бегать от своей судьбы, она может обозлиться. Да и... Мне совсем не хочется очередного витка героических легенд о погибших во время второго нашествия эльфах. Молодые эльфы же их все наизусть заучивают. Он картинно закатил глаза. Друзья криво улыбнулись. «Что будем делать?» Энергичный тролль был готов хоть сейчас собираться в дорогу. «Еще бы! Такой повод сбежать от учебников и истории!» Грым искренне считал, что лучше творить историю, чем учить ее. Впрочем, попадать в истории ему тоже нравилось. Калли окинул его понимающим взглядом, но комментировать не стал. — Думаю, нужно сначала посмотреть, что там за вход к подземному камню, — сгенерировал идею Златка. — Может, прям под нашей задницей находится. Было бы хорошо хоть с одним всей компанией разобраться. — Согласен, — кивнул эльф. — Мне не нравится мысль, что к каждому камню пойдет по одному из нас. — К какому-то двое, — не смогла промолчать горгулья. — Ой, Дэй, это такие мелочи, — отмахнулся Светлый. Ива решила остаться дома. Она сомневалась, что в осмотре неизвестной дыры от нее будет прок. К тому же, Стонхерм сказал, что там только начало пути. Значит, вряд ли ребята наткнутся сразу на камень. Встреча же, а потом ее пересказ друзьям, тяжело дались знахарке. Она даже обрадовалась, когда друзья ушли из домика. Заварила себе успокаивающего настоя, разделась и забралась в постель, где незаметно для себя и уснула. Остальная же компания бодро потопала туда, куда тянул амулет, а именно в один из старых кварталов города. Дома становились все более пафосными. От милой уютности привычной им части Стонхерма не осталось и следа. Златко хмурился. Традиционно в таких районах располагались органы власти и храмы. Неужели камень находится где-то здесь? Друзья прошли главную площадь с ратушей и углубились в квартал, который до этого почему-то посещали весьма редко. Прохожих становилось все меньше, да и те, что встречались, не казались дружелюбными. Порой совсем наоборот. Беррины не испугали бы полупропитые рожи и струщок. Даже первокурсник Стонхермского магического университета мог справиться с такими типами. Конечно, и на старуху бывает проруха, но тем не менее. Однако местные казались куда опаснее хотя поголовно выглядели приличными людьми, хорошо, а порой даже с шиком одетыми. — Что-то такое знакомое, — пробормотала Дей. М да, что-то это все напоминает. Златка в недоумении вертел головой. — Вроде город как город, а ведь нет. Наконец их путь закончился около одного из домов. Высокое здание серого камня с портиком, узкими окнами и какими-то героическими барельефами. Такими редко бывают частные дома. А вот организации от чего то часто обосновываются в подобных монстрах. Но таблички с пояснением на доме не нашлось. Прохожие, как назло, будто испарились, так что спросить было не у кого. зладко вздохнув, отважно шагнул на первую ступеньку. Друзья мигом пристроились рядом. Горгулья и тролль по бокам, а эльф чуть сзади. Привычный боевой порядок. И никто из них даже не понял, от чего они в него выстроились а потом случилось странное. Только что никого у массивной светлого дерева двери не было, и вот уже стоит высокий грозный мужчина. Даже при всей его худощавости связываться с ним не хотел даже тролль, настолько сурово тот выглядел. «Молодые люди, вы к кому?» Голос оказался глубоким, сильным и приятным. «Добрый день!» — Златка изобразил вежливую улыбку. «Мы к хозяевам!» «Вам не назначено!» «Так мы и хотим назначить!» «Это невозможно!» «Почему?» «Конфиденциальная информация!» Незнакомец и Берин уставились друг на друга. «Пожалуйста, доложите хозяевам о нашем визите!» зладко представился. «Я буду очень вам благодарен!» «Извините, господин Беррин. Мужчина ни на миг не задумался перед ответом. — В этот дом не попасть без приглашения. Получить его можно только от того, кто уже имеет сюда доступ. — Могу я с кем-то из них связаться? — Нет. — Почему? — Имена господ, имеющих доступ, не разглашаются. — Можем ли мы как-то договориться? Златко похлопал по кошельку на поясе. — Совершенно неприемлемо. Синекрылый подождал. Ибо после этой фразы оттопыривали карман и отодвигались. Но охранник продолжал стоять. «Послушайте, нам действительно очень нужно попасть внутрь. Условия вы уже знаете. Это действительно очень важно. Вопрос жизни и смерти. Незнакомец как-то по-особому с легкой долей сарказма усмехнулся. Не сомневаюсь. Так пропустите нас. Не имею права». — Тогда доложите она с хозяину. Это невозможно. — Я очень вас прошу и буду очень благодарен, — веско произнес Златко. Благодарность его семьи дорогого стоила. Охранник вдруг раздраженно потер лоб. На лице наконец-то проступили эмоции, раздражение и усталость. — Господин Берин, я, конечно, понимаю. Молодость, романтика. Но вы не выглядите глупым, восторженным мальчишкой или тем более экзальтированной девицей. Так зачем вам превращаться в вампира? Поверьте, большинство способностей сотворенных вампиров преувеличены и романтизированы, а недостатки такого положения их перекрывают с лихвой. Девушки же любят рожденных вампиров, никак не сотворенных. Примечание. Различают два вида вампиров. Рожденные и сотворенные. Рожденные – это одна из раз наравне с людьми, эльфами или гномами. Сотворенные – это чаще всего люди, которые стали вампирами в результате укуса либо проведенного ритуала. Эти две категории существенно различаются по способностям, психологии и образу жизни. Конец примечания. Златка, застывший с отвисшей челюстью еще при первом упоминании вампиров, С совершенно неаристократическим звуком захлопнул рот. Вы правы. Извините за доставленное неудобство. Тем не менее сориентировался он, и друзья отступили. Косясь на охранника, юные маги отошли на сотню шагов и там устроили совещание. — Во комедия! — хохотнул тролль. Кали поморщился. — Да, глупо получилось. — Теперь я понимаю, чего все такими странными казались. да и огляделась и знакомыми. Это не они, это Стим. Нужно было сразу сообразить, что это не Ло такой франт, а мода у них такая упырская. Да, Златка проводил мимо проходящего упыря. Давайте-ка выбираться из этого квартала. Поддерживаю, высказался Грым, всегда умеющий рассчитывать свои силы. Не стало возражать даже Дэй. Однако стоило им пройти не более полусотни шагов, Как перед ними выросли три фигуры в черных плащах и с низко опущенными капюшонами. Друзья невольно остановились. Стоящий впереди растянул губы в саркастической усмешке, демонстративно обнажая клыки. Ты кого упырем назвал придурок? Главный из строицы решил, что противник достаточно устрашен. Серьезно! Не выдержал Златка. Ребята, вы из какого века? О! Из давнего! Как известно, Вампиры чем старше, тем сильнее. Но Атло друзья знали, что рожденные вампиры очень редко демонстрируют клыки, считая это мавитоном. Сотворенные, как только проходит первый адаптационный этап, стараются им в этом подражать. Подожди, Златка, отодвинула друга Дэй. Ребята явно ко мне. Ну, так чего надо-то? Обратилась она уже к ним. Главные строицы оглядел каменную горгулью, ее когти, клыки. И приуныл. Однако, по его мнению, эльф и человек выглядели безобидно, да и вообще на их стороне скорость, сила и магия. «Это ты назвала насупырями! Извиняйся, коза!» «Фи! От вампиров, даже молодых сотворенных, я ожидала хоть какого-то изящества!» «Лонас испортил, Клыкастая!» — поддержал ее Грым. «Да...» «Привыкли к его изысканным манерам!» — не отстал Зладка. «А тут такое!» «А я вообще думал, что все вампиры красивые!» — добил Калли. Главарь забеспокоился. Ситуация явно выходила из-под контроля. Их не боялись. «Ты что сказал, тварь ушастая!» Определился он с линией поведения и бросился на самого слабого, по его мнению. И это было очень быстро. Златка даже успел испугаться за эльфа. Однако Светлый не подкачал, метнулся на шаг в сторону, зажег в руке Светоч и, чуть повернувшись, сунул его под капюшон упырю. И все это за одно мгновение. Это заклинание отлично действовало на нежить. Правда, Калис слегка уменьшил действие, не убивать же этого придурка. Однако, опять же, из рассказа Фло, Эльф знал, что глаза молодых вампиров очень чувствительны к свету. «Да и кому бы понравилось, если бы у него перед носом загорелся ослепительный белый огонь?» Грым и дей тоже не подкачали. С радостью достойной иного повода прыгнули на двух оставшихся. Горгулья креативно ударила своему противнику под дых, тролль по-простому в челюсть, и тут же, не сговариваясь, прыгнули на них сверху. Это мигом свело на нет преимущество вампирской скорости. «А сила? Что сила?» Попробуй подними каменную тушу в человеческий рост. Или вообще тролля, особенно если оба активно сопротивляются, да еще лупят тебя по всем частям тела, куда дотягиваются». Златко плавным движением развернулся к главарю. Тот как раз оказался к нему боком, воя от боли в глазах. Вот Берин и решил помочь. Ухватил противника за талию, прижал ладонь к его спине. И вампира покрыла корка льда в три пальца толщиной. «Я бы и сам справился», — заметил Калли, поджав тонкие губы. «Не сомневаюсь. Синекрылый оглядел замороженного упыря. Не сломайте лед». Заклинание на самом деле было не самое удачное. Энергоемкое, требующее физического контакта, да и без гарантии. Однако не убивать же его. А как справляться со слишком быстрыми и сильными противниками без смертельного исхода, они еще не проходили, или требовалась слишком долгая подготовка? «Но не стоять же мне столбом, когда вы все деретесь!» Калли повел плечами, показывая, что обсуждать тут нечего, и они повернулись к Дейсгримам. Эти двое упоенно мутузили своих противников, которые и не собирались сдаваться, отвечая ударами и тычками, куда доставали. Горгулья со своим вампиром вообще уже катались по мостовой. Магию чего то никто не применял. «Может, поможем?» — с сомнением спросил Златка. Тогда мы уже сами получим по шапке. Бырин легко это мог представить. — Это был мой бой! Какого гоблина ты влез а? Смертельная обида, не меньше. — Да, лучше пусть они сами, — согласился он. — Что-то я не понимаю, что тут происходит. Голос раздался откуда-то сверху. На ограде дома сидел хорошо одетый мужчина, в котором Златка и Калли мгновенно опознали рожденного вампира. Волосы слишком гладкие и длинные, бледное лицо, тонкие руки, приверженность к кружевному жабо и черным плащам. В общем-то мелочи, но в сочетании с породистыми чертами лица, идеальной кожей, аурой опасности и силы, он слишком напоминал Ло, чтобы ошибиться. «Они первые начали!» — не сговариваясь, ответили друзья. Этот вампир был много старше и куда более опытнее, чем недавнее недоразумение. Я это видел. Голос холодный и опять же приятный. Иначе бы и не разговаривал с вами. Нужно было позвать стражу. А тут ходит стража, поразился Златко. Нашу стражу, поморщился незнакомец. Пока Берин осознавал сам факт вампирской стражи, мужчина повернулся к герущимся и рявкнул. Ресерл! Калли с интересом уставился на незнакомца. Такого языка или заклинания он не знал. Однако вампиры, похоже, знали. По крайней мере, их тела знали. Они мигом будто одеревенели, вытянулись по струнке, при этом не поднимаясь. Грым и Дэй не сразу сообразили, что им больше не сопротивляются, и успели еще пару раз ударить противников. — Что за... — первым сообразил тролль. «Не, ну так нечестно!» — возмутилась Горгулья, вскочила и пнула подведшего ее вампира. Незнакомец выругался и спрыгнул с забора. Быстрым шагом дошел до поверженных соплеменников и вздернул их за шкирки в буквальном смысле слова. Критически осмотрел и только потом повернулся к юным магам. «Следуйте за мной!» — приказал он. Дэй, не терпевшая подобного тона ни от кого затем не признавала такого права, дернулась уже высказаться. Но Грым жестом остановил ее, и, как ни странно, Горгулья послушалась. Незнакомец с бодрым шагом пошел вперед по улице, таща магии тела окоченевших вампиров. То, что их ступни волочились по земле, его нисколько не волновало. Друзья переглянулись и последовали за мужчиной. Он привел их в очередное хмуро выглядящее здание из серого гранита с колоннами и пафосными барельефами. Открыл дверь спинка — и сложил свою ношу прямо у стоящего при входе стола принимайте нападение на не вампиров сами начали конфликт первые напали и главное не победили с оттенком возмущения пояснил мужчина сидящему за столом войну в форме стражи но с дополнительными эмблемами на правом рукаве тот явно не обрадовался происходящему лишь покачал головой не в первый раз уже ну что ж Вывод очевиден. Сложенные штабелем смотрели на них с откровенным ужасом. Первый незнакомец тем временем повернулся к малопонимающим в ситуации магам и приказал следовать за ним. В итоге расположились они в кабинете совершенно канцелярского и, надо отметить, довольно мрачного вида. Мужчина уселся за стол и сразу стал как-то еще внушительнее. Позвольте представиться, старший офицер стражи. «Ти Корн Гломель, назовите ваши имена и предъявите отличительные знаки!» Друзья переглянулись. Златко ухмыльнулся и уселся в кресло напротив. Горгулья и тролль встали за его спиной. Они давно уже выработали манеру общения со всякого рода чиновниками и служилыми людьми. «С какой-то стати, офицер Гломель?» «С такой, что вы устроили беспорядки в городе». «Мы устроили?» Нет. «Это трое сотворенных вампиров, без какой-то провокации с нашей стороны, напали на одного из семьи Берин, поставили его жизнь и жизни его друзей под угрозу». «Так уж и под угрозу!» «Конечно», — с недрогнувшим лицом подтвердил Златко. «Более того, мы молодые маги, учащиеся университета». «Вампиры имеют что-то против магов? Или пытаются выкосить их молодое поколение?» Тикорн Гломель откинулся на спинку стула и внимательно оглядел магов. Выдержал паузу, чтобы заставить их понервничать. А когда это не удалось, Синекрылый продолжал холодно и неприятно улыбаться, спросил. «А что же занесло одного из семьи Бэрин со свитой в вампирский квартал? А с какой целью вы интересуетесь, офицер Гломель? Вы в курсе, что район ва -Омми? Города Стоунхерма имеет особый статус, который никому не запрещает его посещать. Однако любой, обладающий здравым смыслом, понимает, что сюда лучше не соваться. Почему же, офицер Гломель, ваши сородичи не умеют держать себя в руках? Может, их зря легализовали? А вы явно имеете предрассудки против вампиров, господин Берин. Отнюдь. Мой близкий друг — вампир. «Так на каком курсе вы учитесь?» «Какое это имеет значение?» «Это нужно для протокола». «Какого протокола?» «Ну как же! На вас напали, если помните!» С нарочито доброжелательной усмешкой произнес вампир. «Если не составить протокол, то напавших придется отпустить. Вы хотите, чтобы они и дальше ходили по улицам и приставали к прохожим?» — Составляйте, — кивнул Златко. — Мы подпишем. — Но никаких дополнительных данных предоставлять не будем. — К чему же столько уверток, господин Берин? Боитесь, что я начну выяснять, что вы забыли в нашем районе? — Вы изначально взяли неправильный тон, офицер Гломель. И лучше он не становится. Мужчина еще раз внимательно осмотрел молодых людей, потом потянулся и позвонил в колокольчик на своем столе. Через полминуты в комнату вошел еще один вампир и вопросительно поглядел на Гломеля. Потом кивнул и вышел. Признаться, зладко был впечатлен. Это было очень похоже на мысли речь. Судя по тем убогим ментальным счетам, что на вас навешаны, вы учитесь на втором курсе. На третьем они были бы лучше. На первом их в этом месяце еще не было бы. Насколько я знаю, сейчас с вами учится Ло Манриус Стирхольд. Я послал за ним. Пожалуйста, дождитесь своего однокурсника. Он проведет вас до выхода из квартала. Пока его ожидаете, предлагаю вам заполнить заявление о нападении. В случае, если вы этого не сделаете, напавшие на вас вампиры будут оставлены без наказания. И тогда их будущие жертвы будут на вашей совести. Дверь снова распахнулась, и на пороге появился недавно заходивший вампир. «Прошу вас пройти в комнату ожидания, где вам выдадут бумагу», — произнес он. Гломель кивком поблагодарил помощника. «До свидания, господа», — наклонил голову Тикорн. «Надеюсь, никогда вас больше не встречу в этой части города».